На взгляд ведьмака книги стоили целого состояния. Не было, разумеется, недостатка и в других типичных элементах декора — чучело-крокодила, висящей под потолком рыбы-ежа, покрытого пылью скелета, и солидной коллекцией банок со спиртом, содержащих, пожалуй, любую пакость, какую только можно себе представить.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 Всякий раз, когда я вижу такое, ведьмак уселся напротив и указал на банки из склянки, я задумываюсь, действительно ли нельзя заниматься магией без всей этой мерзопакости. При одном взгляде, на которую желудок подскакивает к горлу. Дело вкуса, сказал чародей, и привычки.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 Прервал он молчание. — Я пришел, потому что хотел увидеться с Януфер. И хоть не застал ее, ты пригласил меня зайти побеседовать. О чем? — О голодранцах, пытающихся порушить вашу монополию на магию? — Знаю, что к этому сброду ты причисляешь и меня. Я не удивлен.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 Пришлось крепко потрудиться, чтобы овладеть искусством чернокнижника. Еще совсем мальчишкой, когда мои ровесники бегали по полям с луками, ловили рыбу или играли в чет нечто, я корпел над манускриптами. От каменного пола в башне у меня ломило кости и болели суставы. Ну, летом, разумеется, потому что зимой хрустел лед на зубах,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 особо притягательные и приятные. — Несчастный, — поморщился ведьмак. — Ну, прямо-таки слеза прошибает. — А к чему ирония? — Я пытаюсь объяснить тебе причины, по которым чародеи не любят сельских знахарей, заклинателей, целителей, ведьм и ведьмаков. — Называй это как хочешь, даже обычной завистью, но именно в этом причина антипатии.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 окольные разговоры, его охватило неприятное чувство беспокойства, которое действовало как улитка, ползущая по шее и спине. Он посмотрел прямо в глаза Истраду, стиснув пальцами край столешницы. Мы говорим о Яннефер. Верно? Чародей поднял голову, продолжая тихонько постукивать ногтями по лежащему на столе черепу. — Завидная проницательность, — сказал он, выдержав взгляд ведьмака. — Прими мои поздравления. — Да, относительно, Йеннефер. Геральт молчал. Когда-то давно, много-много лет назад, еще молодым, ведьмак поджидал в засаде Монтихора и чувствовал, что Мантихор приближается. Не видел его, не слышал, но чувствовал.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 Сказала, подумает. Я дал ей время на размышления. Знаю, решить ей было непросто. Зачем ты все это говоришь, Истред? Чем руководствуешься, кроме достойной уважения, но, как ни говори, странной искренности столь редкой у людей вашего круга? Какова цель твоей искренности?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 Чародей внимательно посмотрел на него, перегнувшись через стол, за ее мимолетное увлечение, за минуты опьянения, в лучшем случае за каприз, за приключения, которых у Йеннефер были сотни. Ибо Йена обожает игру эмоций, она импульсивна, и ее капризы непредсказуемы.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 положа руку на сердце, предложить ей тоже. — Не можешь! Для тебя это ничего не значащие слова. Ты волочишься заенной, тешесть, словно ребенок, минутной симпатии, которой она одаряет. Ты словно одичавший кот, в которого все кидают камни, мурлычешь, радуясь тому, что нашелся кто-то,